Глава десятая. После всего, что случилось, Мара не пошла в школу на церемонию выпуска, к своему огромному облегчению. Вместо этого она и Талия поднялись на борт самолета и полетели в Сиэтл. Талия сдержала слово и записала Мару на прием к доктору Блум на понедельник на два часа дня. Сегодня. Маре не хотелось вставать. Она плохо спала ночью и теперь чувствовала себя измученной, но, тем не менее, сделала все, что от нее ждали. Приняла душ, Помыла голову и даже не поленилась высушить волосы. Это отняло у нее все силы. Мара взяла одежду из чемодана, а не из той кучи, которую вечером оставила на полу. Надевая джинсы, ее любимые в той и другой жизни, Мара удивилась и испугалась, увидев, как сильно она похудела. Джинсы висели на ней, открывая выступающие кости на бедрах. Она выбрала плотную толстовку с капюшоном, чтобы придать своей хрупкой фигуре дополнительный объем и скрыть шрамы на предплечьях. Застегнув молнию до подбородка, Мара направилась к двери спальни. Она собиралась просто выйти, захлопнуть за собой дверь и сделать то, что должна. Но по пути ей пришлось обходить раскрытый чемодан, и ее взгляд упал на боковой кармашек, в которым был спрятан перочинный нож. На секунду мир вдруг стал нечетким, А время словно замедлилось. В ушах гулко отдавались удары сердца, кровь быстрее бежала по жилам. Мара представила кровь, яркую притягательную. Мысли о том, чтобы причинить себе боль. Один надрез. Всего секунда, способная ослабить эту ужасную тяжесть в груди, была такой соблазнительной, что Мара шагнула к чемодану и протянула руку. «Мара!» Она дернула руку и быстро оглянулась. «Никого». «Мара!» «Это Талли. Она звала ее дважды, значит, может уже идти сюда по коридору». Мара сжала кулаки, почувствовав, как ногти впиваются в мягкие подушечки на ладонях. «Иду», — ответила она, но голос ее был хриплым и слабым, почти неслышным даже ей самой. Она вышла из спальни, и дверь с негромким щелчком захлопнулась у нее за спиной. Талли была уже рядом, взяла за руку и вывела из дома, словно слепую. Пока они шли к центру города, Талли все время болтала — Мара пыталась ее слушать, но ее сердце билось так сильно, что ни о чем другом она не могла думать и сосредоточиться. Ладони вспотели. Она не хотела сидеть напротив какого-то незнакомого человека и рассказывать о том, как режет себя. «Ну вот мы и пришли», — наконец объявила Талли, и Мара, вынырнув из серого тумана, обнаружила, что стоит перед высоким зданием из стекла. «Когда же они прошли мимо парка, где у тотемного столба обычно собирались бездомные?» — она не помнила. Это ее испугало. Вслед за Талли Мара прошла к лифту, затем в приемную врача, где серьезная молодая женщина с веснушчатым лицом предложила им сесть. Мара неловко присела на край слишком мягкого осеннего кресла перед аквариумом. «Наверное, рыбки должны успокаивать», — сказала Талли. Она села рядом с Марой и взяла ее за руку. «Мара?» «Что?» «Посмотри на меня». Ей очень не хотелось, но кое-что она знала точно — Попытки игнорировать Тали это пустая трата времени. Ну, в твоих чувствах нет ничего плохого или неправильного, ласково сказала Тали, иногда я так скучаю по ней, что боль становится невыносимой. Никто больше не разговаривал с ней на эту тему. Да, конечно, все эти девятнадцать месяцев взрослые вспоминали маму, но, похоже, у горя есть свой срок годности. Как будто ты захлопываешь входную дверь, оказываешься в темноте и должен забыть, как сильно ты скучаешь по свету. И что ты делаешь, ну, когда тебе больно вспоминать? Если я расскажу, твоя мама спустится с небес и надерет мне задницу. Я должна быть взрослым, ответственным человеком. Отлично, сказала Мар. Можешь, черт возьми, не говорить, как ты с этим справляешься. Никто ничего не говорит. Она скосила глаза, чтобы посмотреть, не подслушивает ли администратор, но женщина не обращала на них внимания. Тали молчала целую минуту, которая показалась вечностью, потом кивнула. После ее смерти у меня начались приступы паники, и поэтому я принимаю успокоительное. И сплю плохо. Иногда слишком много пью. «А ты что делаешь?» «Режу себя», — тихо ответила Мара. Как ни странно, от признания ей стало легче. Два собака пара улыбнулась Сталли. Позади них открылась дверь, и из кабинета вышла стройная женщина. Она была красива, но лицо у нее было напряженным и злым. Мара сразу поняла, что женщина страдает. Она до пояса была замотана толстым клетчатым шарфом, конец которого она придерживала затянутой в перчатку рукой, как будто на улице не погожий июньский день ометет метель. До свидания, Джуд. Увидимся на следующей неделе, попрощалась администратор. А женщина кивнула, надела темные очки и вышла. На Мару и она даже не взглянула. Ты, должно быть, Мара Райан. Мара даже не заметила другую женщину, которая тоже вышла в приемную. Я доктор Харит Блум, сказала она и протянула руку. Мара медленно встала. Теперь ей действительно хотелось удрать. Привет. Тали тоже поднялась с кресла. Привет, Харит. Спасибо, что согласилась нам помочь. Я знаю, что тебе пришлось изменить расписание. Разумеется, тебе нужна предварительная информация. Я зайду, чтобы нет, сказала доктор Блум. Но... — растерялась Тали, Я позабочусь о ней, Тали. Но это останется только между нами, мной и Марой. Не волнуйся, она в надежных руках. Мара так не думала. Странные руки. Костлевые, со старческими пятнами. Надежные руки так не выглядят. Тем не менее, она продолжила играть роль послушной девочки и вслед за доктором прошла в ее... Прилизанный строгий кабинет. Окна во всю стену выходили на рынок Пайк Плейс Маркет и на сверкающие синие воды залива. Письменный стол из полированного дерева делил комнату на две части. Позади него располагалось большое кресло, обтянутое черной кожей. Напротив стола два удобных стула у задней стены диван. Над ним спокойный пейзаж, берег моря летом. Наверное, Гавайи или Флорида. Пальмы. Наверное, вы хотите, чтобы я легла, сказала Мара обхватила себя руками. Ей вдруг стало холодно. Возможно, потому что предыдущая пациентка была тепло одета. Самое странное, что в стене тут имелся газовый камин. Яркие языки пламени, голубые, и оранжевые обдавали ее теплом. Мара чувствовала это тепло, но все равно мерзла. Доктор Блум села за стол и сняла колпачок со авторучки. Можешь садиться куда хочешь. Мара опустилась на стул и стала разглядывать какое-то растение в углу, считая листья. Один, два, три... Ей тут совсем не нравилось. Четыре, пять... Она слышала тиканье часов, отчитывающих минуты, дыхание доктора, жушание ее черных нейлоновых чулок, когда та скрещивала ноги под столом. «Ты не хочешь ни о чем поговорить?» спросила доктор Блум, выждав не меньше десяти минут. Мара пожала плечами. «Нет, не особо». «Пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре». В комнате становилось жарко, маленький камин был раскален до красна. Мара чувствовала, как по лбу ползут капельки пота. Одна скользнула вниз по щеке. Мара принялась нервно притоптывать ногой. «Шестьдесят шесть, шестьдесят семь». «А откуда ты знаешь Талли?» «Она подруга моей... матери». «Это неправильно. Таким тоном спрашивают о машине или пылесосе». Но Мара все равно почувствовала, как внутри у нее все напряглось. Она не хотела говорить о маме с незнакомым человеком. Пожав плечами, Мара продолжала считать листья. «Она умерла?» «Да». Мара прервала свое занятие. «На самом деле она в папином шкафу». «Прошу прощения?» Мара улыбнулась. «Один ноль в ее пользу». Мы арендовали гроб для похорон, если хотите знать мое мнение, это глупо. Все равно ее кремировали и положили в шкатулку из розового дерева. Когда Тали хотела развеять пепел, папа был не готов, а когда папа был готов, Тали не была, поэтому мама до сих пор в папином гардеробе. — А как насчет тебя? Мара удивленно заморгала. — Что вы имеете в виду? — Когда бы ты хотела развеять пепел мамы? — «О, Меня никто об этом не спрашивал. «Как ты думаешь, почему?» Мара пожала плечами и снова отвела взгляд. Ей не нравилось, куда ведет этот разговор. «Как ты думаешь, почему ты здесь, Мара?» спросила доктор Блом. «Вы знаете, почему?» «Я знаю, что ты делала с собой. Резала». Мара снова посмотрела на растения. Листья действительно как восковые. Семьдесят 76, семьдесят шесть, семьдесят семь. Я знаю, что тебе становится легче, когда ты это делаешь. Мара посмотрела на доктора Блум, который сидел абсолютно неподвижно. Ее острый нос будто нависал над тонкими губами. Но потом, когда кровь на лезвие ножа засыхает, становится хуже. Я знаю, ты испытываешь стыд и, возможно, страх. 78, восемь, семьдесят девять... «Я помогу тебе справиться с этими чувствами, если ты мне о них расскажешь. То, что с тобой происходит, случается не так уж и редко». Мара закатила глаза. «Очередная гнусная ложь, которую взрослые используют, чтобы приукрасить мир». «Хорошо». Доктор Блум закрыла блокнот. «Интересно, — подумала Мара, — что там написано? Наверняка чокнутая любит растения». «Сегодня у нас с тобой больше нет времени». Мара вскочила, повернулась к двери и протянула руку. Из-за спины послышался голос доктора Блум. «У меня есть групповые занятия для подростков, переживающих несчастье. Эти встречи могут тебе помочь, Мара. Не хочешь к нам присоединиться в среду вечером?» «Без разницы». Мара открыла дверь кабинета. Увидев ее, Тали поспешно встала. «Ну, как все прошло?» Мара не знала, что сказать. Она отвела взгляд от талии и увидела, что в приемной есть кто-то еще. Молодой человек в рваных, обтягивающих джинсах черного цвета и потертых черных ботинках с развязанными шнурками. Настроенная почти женская фигура, черная футболка с надписью «Укуси меня» под серой курткой. На шее у него висела цепочка с оловянными черепами, длинные до плеч волосы были неестественно черными, на отдельные пряди выкрашены в ярко-красные и зеленые цвета. Он поднял взгляд, и Мара увидела его глаза — Необычные, почти золотистые, обведенные густой черной тушью. Кожа у парня была бледная, наверное, больной. Доктор Блум подошла к Маре. Пакстон, может, ты скажешь Маре, что собрание нашей группы не такие скучные, как может показаться? Молодой человек, Пакстон, встал и направился к Маре. Движения его были такими грациозными, что казалось, что он рисуется. Талли окликнула доктор Блум. «Можно с вами поговорить?» Мара увидела, что женщины отошли в сторону и стали о чем-то тихо говорить. Она знала, что должна опасаться их заговора, но могла думать только о приближающемся к ней парне. «Ты меня боишься», — сказал он, останавливаясь перед ней. От него пахло мятной жевательной резинкой. «Почти все боятся». Хм, думаешь, меня пугает черная одежда?» Он поднял бледную руку и откинул волосы за ухо. Красивые девчонки вроде тебя должны оставаться в пригородах. Там безопасно. Группа терапии не для них. Ты ничего обо мне не знаешь. А тебе уже пора перестать играться с маминой косметикой. К удивлению, Мары он засмеялся. Блеск, мне это нравится. Эй, Мара! Позвала ее Тали, нам пора. Она пересекла приемную, взяла Мару под руку и вывела в коридор. По дороге домой Тали говорила, не умолкая. Она спрашивала Мару, хочет ли она поехать на остров Бейнбридж, повидаться с подругами. Мара хотела сказать, что хочет, но потом подумала, что она там чужая. За код отсутствия дружбы увяло, как крылья бабочки, превратившиеся в белые обрывки, на которых невозможно никуда улететь. С этими девчонками у нее больше нет ничего общего. Тали привела Мару в свою сверкающую стильную квартиру и включила камин в гостиной. Пламя взметнулось вверх и стало лизать искусственное полено. Ну вот, как все прошло? Мар пожал плечами. Тали села на диван, но не закрываясь от меня, Мара, я хочу помочь. Боже, как ей надоело не оправдывать ожидания людей. Жаль, что не существует инструкции для детей, у которых умерли родители, как в Битл-Джусе, Тогда бы она знала, как себя вести и что говорить, чтобы ее оставили в покое. Примечание. Битл-джус мистический фильм режиссера. Тима Бертона, конец примечания. Она подошла к камину, встала лицом к талии. Огонь грел спину, вызывая дрожь. Она даже не осознавала, что замерзла. Нужно было убедить отца отвести тебя к психологу сразу после смерти Кейт. Но мы расклеились, и я, и твой папа. Хотя я все время спрашивала о тебе, звонила каждую неделю. Ты никогда ни о чем не говорила. Я не слышала, чтобы ты плакала. Твоя бабушка говорила, что ты справляешься. «А зачем тебе?» «Я знаю, что такое горе-одиночество. Знаю, как бывает, когда уходишь в себя. Когда умерла моя бабушка, я не позволила себе горевать. А когда меня бросала мама каждый раз, я говорила себе, что это не больно, и продолжала жить». «А как насчет маминой смерти?» «Это было труднее. Я никак не приду в норму». «Да, я тоже». «Доктор Блум считает, что ты должна посещать группу для подростков». Переживших утрату вечером по средам. Ну да, будто вот это поможет. Мара заметила, какую рану нанес ответ Тали ее ответ и вздохнула. Хватит с нее собственной боли, огорчение крест на этого ей уже не вынести. Отлично, сказала она, я пойду. Тали встала и крепко обняла ее. Мара постаралась побыстрее высвободиться из ее объятий и слабо улыбнулась. Если крестный узнает, какой одинокой и потерянной она себя чувствует, это разобьет ей сердце. Бог свидетель, еще одного удара они обе не вынесут. Просто нужно делать то же самое, что и все прошедшие месяцы. Терпеть. Она выдержит несколько сеансов психотерапии, если все от нее отстанут, а в сентябре поступит на первый курс колледжа в университете Вашингтона, будет жить как хочет, перестанет постоянно обижать и разочаровывать близких. Спасибо. Сухо сказала она. Теперь я прилягу. «Устала». «Я позвоню твоему отцу и расскажу, как все прошло. В четверг он будет здесь и поговорит с доктором Блум после твоего следующего сеанса». «Потрясающе». Мара кивнула и двинулась по коридору к гостевой спальне, похожей на номер в шикарном отеле. Она не могла поверить, что согласилась прийти на групповую терапию для подростков. Что, черт возьми, она может сказать незнакомым людям? И неужели ее заставят говорить о маме? Тревога подымалась изнутри». Становилась почти осязаемой, как насекомое, ползущее по коже. Кожа. Она не собиралась подходить к гардеробной, не хотела этого, но шум в крови сводил ее с ума, как будто она слушала помехи в телефонной линии, где десятки разговоров нагладывались друг на друга. И как бы ты ни прислушивался, ничего понять невозможно. Трясущимися руками Мара открыла чемодан и потянулась к внутреннему кармашку. Расстегнула его, нашла маленький перочинный ножик и несколько клочков окровавленной марли. Она подтянула повыше рука в толстовке, обнажив кожу на руке, белой в темноте и мягкой, как сердцевина груши. Кожа исчерчена десятками шрамов и к пересечению напоминала паутину. Мара приставила острый кончик лезвия к коже, надавила и сделала надрез. Выступила кровь, густая, красная. Она смотрела, как кровь капает, словно слезы на подставленную ладонь. Каждая капелька наполнялась страданиями и уносила их прочь. Все хорошо, прошептала Мара. Никто не причинит мне боль, только я сама. Ночью Мара не могла заснуть. Она лежала в чужой кровати в городе, который раньше был ей родным, и прислушивалась к небытию, которое исходило от существа, сидевшего в шкатулке высоко над городом, раз за разом, прокручивала в голове разговор с отцом, состоявшийся минувшим вечером. Отлично. Ответила она на вопрос о том, как прошла встреча с доктором Блумом. И тут же в голову ей пришла мысль. «Почему никто не спрашивает? Неужели вправду у меня теперь все отлично?» «Ты можешь поговорить со мной», — сказал он. «Неужели?» — фыркнула она. «Кажется, это ты хочешь поговорить!» И тут же, услышав его вздох, пожалела о своих словах. «Мара, как, черт возьми, мы до этого дошли?» Ей было невыносимо слышать боль в голосе отца. Она чувствовала вину и стыд. В среду вечером я собираюсь на групповое занятие для подростков, переживших потерю. Странно, правда? В четверг я приеду, обещаю. Конечно. Я горжусь тобой, Мара. Переносить боль — это непросто. Почувствовав, как к глазам подступают слезы, она попыталась взять себя в руки. На ее обступили воспоминания... Моменты, когда она падала или больно ударялась и бежала к папе за утешением. Его руки всегда были сильными и готовыми ее защитить. Когда он в последний раз обнимал ее? Мара не могла вспомнить. За прошедший год она отдалилась от людей, которые ее любят, стала без них хрупко и уязвимой и теперь не знала, как изменить себя. Она всегда боялась плакать и показывать, что ей больно. На следующее утро Мара встала вялой с головной болью. Не хотелось кофе. Надев халат Тали, она, пошатываясь, вышла из комнаты. Тали спала на диване, свесив одну руку на кофейный столик. Рядом лежала прокинутый бокал из-под вина и газеты и маленькая оранжевая коробочка с таблетками. Тали? Тали медленно села, лицо у нее было бледное. О, Мара! Она потерла глаза и тряхнула головой, прогоняя сон. Который час? Язык у нее ворочался с трудом. Почти десять, десять. Черт, одевайся. Мара нахмурилась. Мы куда-то идем? Я приготовила тебе сюрприз. Да не нужны мне никакие сюрпризы. Нет, нужны. Давай. Прими душ. Тали вытолкала ее в коридор. Я буду готова через двадцать минут. Мара приняла душ, надела мешковатые джинсы и слишком большую по размеру футболку. Не дав себе труда высушить волосы, она стянула их в хвост и направилась в кухню. Талия уже ждала ее, надетая в синий костюм, который был ей мал по меньшей мере на один размер. Когда Мара подошла к ней, она глотала таблетку, запивая ее кофе. От прикосновения Мары Талия поперхнулась, словно испугавшись чего-то, потом рассмеялась. «Прости, я не слышала, как ты подошла». «Ты странно себя ведешь», — сказала Мара. Ты «Волнуюсь». «Насчет своего сюрприза». «Я же тебе говорила, не надо никаких сюрпризов». Мара пристально смотрела на нее. «Что ты принимаешь?» «Таблетки?» «А, это витамины. В моем возрасте нельзя забывать о витаминах». Она окинула Мару хмурым взглядом. «Ты в этом пойдешь?» «Да, что?» хм, «И никакого макияжа?» Мара закатила глаза. «Я что, по-твоему, собираюсь на шоу топ-модель по-американски?» Зазвенел дверной звонок. «Кто это?» Насторожилась Мара. «Иди!» Тали с улыбкой подтолкнула ее к двери. «Открывай!» Мара с опаской открыла дверь. На пороге стояли Эшли, Линси и Коралл. Увидев Мару, они закричали. Это был скорее пронзительный визг. Бросились к ней и крепко обнялись. Мара воспринимала все словно издалека. Слышала голоса подруг, но слов разобрать не могла. Не успела она опомниться, как на волне энтузиазма трех лучших подруг ее вынесла из квартиры. Не переставая болтать, они сели в Хонду Коралл и поехали к причалу, где паром уже ждал пассажиров. Въехав на борт, они остановились. «Круто, что ты вернулась!» Линси подпрыгнула на заднем сиденье и подалась вперед. «Точно! Мы ушам своим не поверили, когда позвонила Тали. «Ты хотела нас удивить?» — спросила Эшли. Конечно, сказала сидевшая за рулем Коррелл, а теперь мы должны рассказать тебе все. Начни с Тайлера Брита, посоветовала Линси. Ладно, все по порядку. корл повернулась к Маре и стала рассказывать длинную смешную историю о том, как Тайлер Брит встречался с какой-то страшной девицей из Норд-Китсап, и полицейские поймали его в одном белье и нашли у него в крови алкоголь, после чего ему пришлось пропустить домашний матч. Мара все время улыбалась, а сама думала, «А я уже и не помню, что сходила с ума по Тайлеру Бриту». Это было словно в другой жизни. Она старательно кивала, улыбалась, а иногда вспоминала, что нужно смеяться, когда ей рассказывали забавные истории, приключившиеся на выпускном вечере. Потом, когда они приехали на Луид бич и растянулись у моря на ярких полотенцах, подтягивая кока-кулу и грызя печенье, Мара не знала, о чем говорить с подругами. Она была отдельно от них, хотя девочки лежали рядом, касаясь ее плечами. Королл говорила о колледже, о том, как она рада, что они и будут жить в одной комнате общежития Западного университета. Линдсия жаловалась, что ей не хочется ехать в Санта-Клару одной. «А ты куда собираешься?» — спросила Королл Мару. Честно говоря, она до такой степени погрузила свои мысли, что даже не услышала вопроса. «Мар, ты какой колледж выбрала?» «Университет Вашингтона», — ответила Мара, пытаясь сосредоточиться. Не казалось, что ее окутал теплый серый туман. Только ее. Эти девочки, которые все время хихикали, мечтали о любви, об учебе в колледже, считали, что матери слишком строги с ними. Они были ей чужими. Она больше не такая, как они. И когда к вечеру подруги везли ее обратно в Сиэтл, неловкое молчание в машине свидетельствовало о том, что эта истина стало понятна всем. Ее проводили до дома, окружили у самой двери, понимая, что сказать-то им нечего. Раньше Мара этого не знала, но дружба, оказывается, тоже может умереть, просто завянуть. У нее не было сил притворяться той Марой, которую они знали. «Мы по тебе скучали», — тихо сказала Корол. Ее слова звучали как прощание. «Мне вас тоже не хватало», — ответила Мара, — и это была правда. Она все бы отдала, чтобы так было и впредь. Когда девочки ушли, Мара вошла в квартиру Талли. Та была на кухне, убирала посуду. Ну? Как? Мара почувствовала что-то странное в голосе Талли, которая смешно растягивала слова. Можно было подумать, что она уже прилично выпила, хотя для спиртного было еще рановато. Честно говоря, Маре было плевать. У нее осталось только одно желание забраться в постель, нырнуть с головой под одеяло и заснуть. Отлично. — глухо сказала она, — даже лучше, чем отлично. Но я устала и хочу немного вздремнуть. — Только ненадолго, — предупредила Талли. Я взяла на прокат молодого Франкенштейна. Примечание. Пародийная комедия 1974 года, обыгрывающая сюжеты и стандартные ситуации классических черно-белых фильмов ужасов. Конец примечания. Один из любимых фильмов мамы. Сколько раз мама угрожающе произносила «Иди-ка сюда!» и склонялась над ней совсем как Марта Фелдман. И сколько раз Мара закатывала глаза, выражая презрение к старой шутке. «Отлично. Да». Буркнула она и отправилась к себе в комнату.